Глава шестьдесят ч е т р Деккер Хантер несется по льду как человек, стремящийся вырваться из зада. На часах тридцать секунд до конца игры. Хантер обходит одного защитника, затем другого. Двадцать секунд. Он преследует соперника, что рвется прямо к воротам, не встретив сопротивления со стороны других лесорубов. Десять секунд. Он замахивается клюшкой и наносит удар по открытым воротам. к а ц с потыкаясь, пытается перехватить шайбу. Теперь только все или ничего. Если соперник забьет, назначат овертайм. Если промахнется, л е с о р у б ы выйдут в финал. Пять секунд. Хантер бросается вперед в то же время, как шайба уже отправлена в полет. Он блокирует удар собственным телом и получает шайбой в живот. Раздаётся звуковой сигнал, и болельщики л е с о р у б о в сходят с ума от радости. Шум, музыка, кричалки – они как симфония хаоса, которая никогда еще не звучала так красиво. Но еще приятнее видеть, как товарищи по команде бросаются к Хантеру, чтобы отпраздновать победу. Слезы застилают глаза, а сердце возносится так высоко, насколько я не думала, что вообще будет возможно. Мне требуется несколько секунд, чтобы разобрать, что скандирует толпа. Их крик... сначала тихий, постепенно становится сердцебиением арены. Мэдакс, Мэдакс. Похоже, команде требуется немного больше времени, чтобы это расслышать, но когда это происходит, они отпускают хантера и отступают на шаг назад, чтобы он оказался в центре внимания, которое так ненавидит. Но что-то в этом моменте кажется мне таким трогательным. Видеть Хантера стоящего посреди арены, с отражающимся на лице недоверием, которое я не смогла бы описать словами, вобрать в себя это зрелище. Он поворачивается к каждой части трибун и прижимает руку к груди, чтобы показать фанатам, что это они делают все это стоящим. Они мотивируют его. Когда Хантер поворачивается в мою сторону и смотрит мне в глаза, несмотря на большое расстояние. Легкий кивок, когда он прижимает руку к сердцу, все, что мне нужно, все остальное, чувства, к которым мы никогда не обращались, слова, которые никогда не произносили, будущее, которое никогда не обсуждали, не имеет значения. Потому что именно этот момент показывает, как он относится ко мне, и я, без сомнения, испытываю то же самое.